Неверная жена. Анастасия бежала весь путь до Восточной башни. Мятежники вторглись во дворец, и теперь надежда была лишь на то, что жадные простолюдины подольше задержатся на нижних этажах. Шум толпы приближался. Путь в заветную комнату вел по длинному коридору. Когда принцесса достигла цели, преследователи были уже на расстоянии пущенной стрелы. Они кричали вслед, приказывая остановиться именем белого князя, но никто так и не выстрелил. Не хотелось думать о том, зачем она нужна была живой. У короля, теперь очевидно, бывшего не было собственных детей. Анастасия была племянницей. Своих родителей она почти не помнила, а король не любил о них упоминать. Анастасия тайком выведала слухи о заговоре, побеге и возможной гибели. Как бы то ни было, в отсутствие других претендентов на трон она была наследной принцессой, и вряд ли от мятежников ей следовало ждать чего-либо хорошего. Комната, где она укрылась за тяжелой дубовой дверью, укрепив ее двумя мощными засовами, была чем-то вроде музея. Здесь хранились вещи старой императрицы, ее прабабки. До начала восстания у дверей всегда стоял караул, и просто так сюда было не попасть, но после того, как дворец был взят штурмом, Охрана занялась более важными вещами. Королева-мать Виктория, её бабушка, частенько приводила внучку сюда. Она рассказывала старые легенды и из уст в уста передавала семейные секреты. Анастасия нервно выдохнула. Несмотря на следующую по пятам опасность, она не могла перестать ощущать себя маленьким ребёнком, собирающимся нарушить все мыслимые и немыслимые запреты. Бабушка умерла, когда принцессе не было ещё и пяти. Одним из последних открытых секретов был ход, построенный столетия назад для того, чтобы в случае опасности тайно вывести королеву и её детей из города. Каменный туннель проходил под крепостными стенами и тянулся почти на версту от малой северной крепости в сторону гор. Когда начался мятеж, первое, о чём она подумала, бежать туда. Никто, кроме неё, не знал точное местоположение хода. Этот секрет передавался только по женской линии. Но предавшие короля Доры открыли ворота королевского замка изнутри, и принцесса не успела выбраться. Анастасия прошла в вглубь комнаты и открыла верхний ящик высокого резного комода. Внутри лежал большой зелёный камень на длинной цепочке. В дверь забарабанили, и она услышала приглушённые голоса, которые требовали сдаться. Анастасия быстро схватила камень. Семейная реликвия оставалась единственной надеждой. Что делать, если план не сработает? Если передаваемые из поколения в поколение истории окажутся сказками? Она посмотрела на дверь и достала нож из потайного кармана платья. Если что-то пойдёт не так, она лучше убьёт себя, чем сдастся на милость победителя. С этими словами она разрезала свою ладонь и зажала в ней камень, вытянув руку вперёд. «Демон, появись!» Ничего не произошло. Анастасия сглотнула, снова посмотрев на ненавистную дверь. Судя по мощным толчкам, ее пытались выломать. «Я приказываю появиться!» Из глаз брызнули слезы, было безумно обидно. Она поверила в детские сказки и теперь сама себя загнала в ловушку. «Вылезай уже, проклятый демон! Ты должен! Пожалуйста! Ну, хоть кто-нибудь!» Принцесса зарыдала и опустилась на колени. «Что это за место?» Анастасия чуть не подпрыгнула, услышав позади себя спокойный задумчивый голос. Она вскочила, выставляя перед собой нож и камень, как защиту. «Кто вы такой?» маш ты что?» Мужчина перед ней округлил глаза и попытался шагнуть поближе. «Не подходите ко мне!» Взвизгнула девушка, разглядев собеседника. Чёрные штаны и рубаха были узкими и облепляли жилистое тело, словно вторая кожа. Из-за тёмной одежды бледное лицо казалось белым. Недлинные, кроваво-красные волосы торчали во все стороны и падали на глаза, но стоило мужчине тряхнуть чёлкой, как принцесса увидела два ярко-жёлтых огонька. Анастасия зажала рот ладошкой, чтобы не закричать в голос. В этот миг она пожалела, что стрела повстанцев так и не догнала её. Тут её взгляд упал на левую руку незнакомца. На ней болтался тонкий свадебный браслет. Этот факт почему-то ввёл принцессу в лёгкий ступор. Она снова посмотрела на мужчину. Глаза были хоть и жёлтые, но, по крайней мере, обычной формы. Длинный прямой нос казался вполне человеческим, в впалым щекам не хватало бритвы, но ужаса они также не вызывали. Выглядел он немолодо но Анастасия и своего 35 дядю считала уже почти стариком. — Ты не Маша, — нахмурился мужчина. — Откуда у тебя сердце камень? «И забери меня эфир, где моя жена?» «Вы демон?» — робко спросила Анастасия, пытаясь хоть как-то прояснить ситуацию. «Тебя в детстве явно не учили хорошим манерам. Некрасиво отвечать вопросом на вопрос, где моя жена?» «Я не знаю. Вы первый демон, которого я вызываю». «Моя жена не демон. Она человек, похожа на тебя». Покрутил головой незнакомец, пытаясь очевидно подобрать слова. «О, да вот же она. Он медленно подошёл к стене, на которой висел портрет прабабушки Анастасии. «Вы ошибаетесь, это великая королева Мария, мой предок. Она жила около ста лет назад». «Королева Мария?» Демон шокированно посмотрел на портрет, протягивая к нему руку. «Какой же сейчас год?» И, услышав дату, он окончательно пришёл в уныние. Аккуратно снял портрет со стены и стал его рассматривать. «Вообще-то я вас не просто так вызвала. У меня ваш камень». «Так что вы обязаны мне подчиняться!» «Три раза ха!» Без всяких эмоций откликнулся демон. «Я могу заточить вас обратно! Это же ваше слабое место, вы должны выполнять мои желания!» «Чтобы заточить меня обратно, потребуется нечто большее, чем глупая, смазливая девчонка. Нужно знание руны хотя бы основ волшебства, плюс есть еще один маленький секретный ингредиент. А единственная, кому я говорил о нем, очевидно, уже умерла». Но я же смогла вас вызволить. В нашей семье знания передавались по наследству. Вы уверены, что хотите рискнуть? Уверен. Сто лет посидел в камне, еще столько же будут не лишними. Глядишь, и ты со своими желаниями уже умрешь к тому времени. Да как вы смеете? В этот момент дверь содрогнулась от особо сильного удара. Очевидно, долго она не простоит. Прошу вас, на наш замок напали мятежники. Помогите мне. Анастасия протянула к демону руку, но он ловко перехватил ее за запястье и притянул к себе, выхватывая драгоценный камень. «И что я получу взамен на твое спасение?» «Сейчас у меня ничего нет, кроме собственной жизни». Принцесса сглотнула подступивший к горлу комок и попыталась отпустить взгляд, но демон поднял большим пальцем ее подбородок и заглянул прямо в глаза. «Мне подходит». Ловко нагнувшись, он подхватил с пола ноши и, полоснув себя по ладони, прижал начавшую кровоточить руку к раненой руке Анастасии. «Принимаешь ли ты, девочка, меня как своего господина и сюзерена?» Принцесса, не ожидавшая подобного вопроса, заколебалась. Их рот уже много столетий не приносил вассальных клятв. Она должна была стать королевой. Может ли она признать кого-либо своим господином?» Притихшие ранее мятежники, очевидно прислушивающиеся к разговору и заметившие воцарившееся молчание, принялись ломать дверь удвоенной силой. Ритмичные звуки ударов, так похожие на ритуальные барабаны, неожиданно навели на мысль, что вряд ли она сильно нарушит традиции предков, признав власть демона. Ведь он не человек, а значит признавать его господином все равно, что признавать волю четырех над собой. «Принимаю» пискнула она, теряя ощущение реальности происходящего. «Не слышу». «Принимаю», — повторила она уже громче. «Тебя что, совсем ничему не учили?» С раздражением буркнул демон. «Именем четырех, я, Анастасия из рода Алых Маков, наследная принцесса осеннего леса и озерных долин, принимаю вас моим господином и сюзереном, клянусь в верности и почтении». «А это вообще считается? Я даже не знаю, как вас именовать». Ладонь обожгло, и словно разряд боль прошлась от кисти по руке до предплечья и кольнула в самое сердце. «Как видишь, считается». Удовлетворенно хмыкнул демон и, все еще не выпуская ее руку из своей, потянул Анастасию вглубь комнаты. «Вы разве не собираетесь остановить мятежников?» «Мы разве договаривались об этом?» Он остановился перед большим старым зеркалом, человеческий рост, и сорвал с него покрывало. Портрет королевы Марии был зажат у него подмышкой. «Вы обещали спасти меня!» «Тебя, а не твою корону!» Демон улыбнулся своему отражению, немного покрутился перед зеркалом, а затем постучал по нему. Изображение дрогнуло, подернувшись рябью, и он смело ступил за раму. Анастасия как могла упиралась на рука, сжимавшая ее ладонь мертвой хваткой, не оставляла выбора и в конце концов втащила её в зеркало. Её словно окатило холодной водой. На миг всё вокруг стало чёрно-белым, но спустя секунду волна холода ещё раз пробежала по телу, и она оказалась в маленькой незнакомой комнате. Демон наконец-то отпустил руку, и у Анастасии появилась возможность оглядеться. Комната была серая и очень грязная. Выцвевшие занавески на окнах казались наполовину истлевшими. Посередине стоял массивный стол с тяжёлыми деревянными стульями. Дверцы у шкафчиков покосились, кладка камина местами осыпалась. Огонь здесь явно никто не разжигал уже долгие годы. Позади девушки стояло высокое зеркало. Обернувшись, Анастасия несколько секунд рассматривала своё лицо. Высокие тонкие скулы синие глаза и доставшиеся от отца русые волосы с золотистым отливом. Дядя любил повторять, что цвет осенних листьев Отличительный знак королей королев осеннего леса. Мысль о дяде неприятно скреблась из удела внутри неё. Она не знала, жив ли он ещё. Нужно было постараться уговорить демона вернуться и узнать, что с ним стало. Зеркало показывало, что она всё ещё в своём замке в запертой комнате. Дверь, сотрясаемая ударами мятежников, слетела с петель. В комнату вбежало несколько всклокоченных человек в окровавленных рубашках. Демон толкнул девушку в сторону и, приблизившись к зеркалу, постучал по стеклу. Изображение дёрнулось и растворилось в отражении маленькой пыльной комнаты. «Где мы? Там, где тебя не достанут мятежники. Раз уж моя супруга не смогла добраться до этого места, они и подавно не смогут. Как видишь, свою часть сделки я выполнил. Теперь могу с чистой совестью заняться тем, чем занялся бы любой обманутый муж на моём месте». «Вы хотите отмщения?» Анастасия почувствовала, как холодеет. «В конце концов, кому еще должен мстить демон, если не последней живой родственнице предполагаемой жены?» Он отошел на несколько шагов и ухватился за кольцо в полу. Анастасия не сразу разглядела там крышку погреба из-за плотного ковра пыли Не говоря ни слова, демон скользнул вниз. Принцесса осторожно подошла к зияющему чернотой проему. Там наверняка было грязнее, чем в комнате. «Принеси мне портрет». Голос, отраженный от стен подземелья, был гулким. От него по спине бежали мурашки. Картина, которую прихватил с собой демон, лежала на столе. Взяв ее, Анастасия нерешительно оглядела собственное платье. Оно не было пышным, но все же подъюбников было достаточно, чтобы помешать ей забраться в подвал. «Мне ничего не видно». Слабая попытка найти оправдание провалилась. Стоило ей сказать это, как погреб тут же озарился неярким, но тёплым светом. Девушка вздохнула и, стараясь придерживать своё платье, спустилась вниз по шатким ступенькам. Анастасия ахнула. «Такой погреб сделал бы честь любому королю. Огромное помещение с состоящими рядами бочками и бутылками. На каждой полке была приколочена табличка с указанием сорта и года. Судя по датам, тут были поистине бесценные напитки». «Вот теперь я верю тебе». Демон откупорил одну из бутылок и, нисколько не смущаясь, отпил прямо из горла. «Вино действительно лучше, чем пару дней назад. Пару дней и один век, если точнее». Анастасия аккуратно прислонила портрет своей прародительницы к кладке. «Зачем вам он?» — кивнула она на картину. «Хочу поговорить с ней». Демон, как ни в чем не бывало, снова приложился к бутылке. Вы можете призвать ее душу в портрет? Анастасия на секунду замерла, не понимая, чего в ней больше. Страха перед темной магией или восторга перед тем, что она может увидеть? Демон в ответ лишь странно посмотрел на нее и присел рядом с картиной, проведя пальцем по застывшему маслу. Я буду пить, спрашивать и снова пить. тогда тех пор, пока мне не начнет казаться, что я получил свои ответы. Затем мне придется снова пить поскольку ответы мне явно не понравятся. А на следующий день вы забудете, что там вам показалось и придётся пить ещё?» Не удержалась от укола принцесса. «Отлично. Я смотрю, ты разобралась в основных принципах некромагии». Демон отсалютовал бутылкой и сделал очередной глоток. «И что мне делать, пока вы тут будете напиваться?» «Можешь пыль вытереть», — пожал плечами он. «Вы издеваетесь?» «Я вообще-то наследная принцесса». «Ну, учитывая, что королевства у тебя больше нет, можешь присоединиться. Может, получишь ответ на вопрос, что тебе делать дальше». Лёгкий кивок в сторону рядов со спиртным и сдавленный смешок. Анастасия посмотрела на маленький светящийся шарик под потолком. От света начинали слезиться глаза. Она обхватила себя руками, пытаясь унять озноб. Казалось, что воздуха в подвале становится всё меньше и меньше. Каждый последующий вдох давался сложнее предыдущего. Анастасия не могла поймать ни одной мысли, они метались, не давая ухватиться. Единственное, что стояло перед глазами, это мятежники, разворачивающие ее комнату во дворце, вытаскивающие ее личные вещи, сжигающие ее письма и дневники. Распитие вина в компании желтоглазого демона внезапно перестало казаться чем-то отвратительным.